Табор. Мирон Сперон вошел в просторное здание вокзала, осмотрелся по сторонам. Пассажиры с разных регионов хаотично перемещались с багажом в поиске нужных касс и выходов к путям. Он сел в комнате ожидания, всматриваясь в лица людей. Роль наблюдателя для мужчины с активной жизненной позиции на первых порах работы в отделе давалась нелегко. Сегодня он растворялся в толпе почти полностью, умиротворяя свою доминантную энергию. Обладающий силой должен уметь контролировать свою власть. Апостол сказал, что задача подчиненного – патрулировать территорию, почему бы не сделать это на вокзале. Работа помогала ему отвлечься от воспоминаний прошлого. Вот и сейчас, после тяжелого разговора с Максом, Мирон хотел забыться в созерцании чужих миров перешел в рабочий режим. Среди потока людских лиц особей иных было не так много, и все они увлечены своими делами, без активных связей на выкачку энергии. За много лет работы отдела дисциплина существования постепенно налаживалась. Узнав, что деятельность поджима людской энергии находится под контролем, мало кто решался нарушать правила «облачного города». Перспектива лишиться накопленного состояния и способностей пугала их. Да, на это ушли годы кропотливого труда, но плоды радовали. Мирон, убедившись в том, что на этом участке все спокойно, вышел на вокзальную площадь. Две цыганки в ярких цветастых юбках обрабатывали толстого ящера. Тот, вжавшись пухлыми пальцами в свою поношенную барсетку, вытянув вперед подбородок, Шевелил активно шипастыми наростами на холке. Мирон решил продолжить наблюдение. В момент, когда пальцы ящера зашевелились, в попытке открыть барсетку, мужчина не выдержал и подошел к ним. «День добрый, любезный, о чем беседуете?» — вежливо спросил он. Ящер, сорвавшись с крючка гипноза, захлопал тугими веками, глядя на нового собеседника. «Мы ни о чем. Я на поезд опаздываю». Потряхивая пухлые шеи, рептилия выходила из сна. «Так беги, чего время зря тратить?» Мирон взял под руку одну из цыганок. Дождавшись, когда толстый отойдет от них, обратился к ней. «Зора, разве Кала не говорил вам не трогать чужих?» «Миро, дорогой, ну посмотри, он жирный какой. Что с него станет? Ну, помог бы немного нам деньгами. Мы же не до раздеваем». Вторая цыганка сосредоточенно всматривалась в Мирона. Сказав что-то на своем языке, второй переглянулись. «Чего надумали, красавицы?» Мирон сжал предплечье Зоры сильней. «Начальник, не обижайся. Рада на русском не особо говорить умеет». Цыганка прильнула к мужчине плечом. «Она к нам недавно приехала. Правил еще пока не знает. Опасность, говорит, тебя ждет. Как бусину найдешь, следи за ней в оба». «Зора, хватит уже, я тебе точно денег не дам». Вторая цыганка эмоционально продолжила жестикулировать и объяснять что-то Зоре. «Говорит, если не справишься сам, к нам в табор приезжай, к тебе надо». «Обязательно, идите уже и не трогайте пришлых, проблем потом не оберешься». Мирон разжал кисть, отпустив девушку. Анна подошла к маленькому окошку, поприветствовав мужчину в очках-лупе. Ювелир отвлекся от работы, поднял очки на лоб. — Добрый день. Я бы хотела заказать у вас украшение. Показывайте. Мужчина за стеклом приподнялся, подавшись корпусом вперед. Аня достала серебряный браслет, цепочку и бусину. Положила на лоток. Мне необходимо зафиксировать бусину так, чтобы она не ездила по браслету. Впаять? Ювелир крутил в руках бирюзу. А можно сделать лапки с двух сторон входа в бусину, чтобы место пайки не было видно? В каталоге фото есть. Можете выбрать орнамент лапок. Рассчитавшись за заказ, девушка вышла на проспект. Погода радовала теплыми днями, преддверие лета. Через два дня она получит желаемое украшение. Анну вдохновляла эта мысль. Бусина связывала ее с таинственным незнакомцем. Он держал ее в руках, сохранив тепло своей души на камне. Вечером предстояло свидание с Петром. Впереди два выходных. Вечерняя прогулка на смотровую площадку казалась ей отличной идеей. Скорее всего, сначала они поужинают в ресторане. Анне нравилось, как относится к ней Петр Сергеевич. С ним она стала уверенней, появилась новая одежда, походы в салоны красоты, спа. Он баловал ее, умиляясь преображением. Со своей стороны Анна как могла заботилась о нем. Они уже обновили его гардероб, он перестал нервничать по мелочам и заводиться из-за звонков по работе. Девушка понимала, что когда-нибудь мужчина неизбежно заговорит о необходимости сексуальной близости. Но пока этот вопрос в их паре не возникал. Готова ли она к такому повороту событий? Возможно, да. Несмотря на разницу в возрасте, мужчина обладал качествами, которые делали его привлекательным в глазах молодой особы. Не торопил ее с принятием решений, галантно ухаживал интересовался каждый день событиями и настроением дарил подарки, цветы почему бы не позволить себе хоть на время побыть нежной девочкой, которую любят просто за то, что она присутствует рядом что толку, что в предыдущих отношениях, которые начинались со страсти, были молодые мужчины, которых Анна рассматривала для перспективы создания семьи замуж она до сих пор не вышла, перейдя в разряд старых дев восприятие социума